Виталий Ивурненский. Ее звали Делия. Клава первая. Почти вся территория долины, раскинувшейся в саму подножий гор, была занята богатой ямахкой, которая привлекала людей со всей округи. Здесь было на что посмотреть. Красочные палатки, кричащие вывески и, разумеется, прилавки, с которых торговали всякой всячиной. Казалось... Каждая лавка старалась удивить своих потенциальных покупателей чем-нибудь необычным. Каждый торговец стремился перещеголять своих конкурентов и выделиться из толпы себе подобных. В базарный день между палатками постоянно суетилась веселая шумная молодежь, серьезные и степенные взрослые, а также желчные и мрачные старики. В сущности, всю эту пестую человеческую массу объединяло одно общее свойство. Торговцы, все как один, на ПЕБ схваливают свои товары и призвали покупателей не скупиться и потратить на них как можно больше денег. Было забавно, как искренне похожие веяли во всем этим торгашам. Вероятно, причина этого исходила из извечной потребности рода человеческого в зрелищах и развлечениях. Ввиду шума и гамма, который царил на ярмарке, никто из покупателей не уделял внимания тому, что торговцы, как правило, впаривали товары по цене, намного превышающую реальную их себестоимость, в то время как качество того, чем здесь торговали, далеко не всегда было на должном уровне. Нормальный человек, а точнее тот, на кого не действует чар еклам, ни за что бы не стал приобретать тот хлам, который был выставлен здесь на продажу. Ну уж такой была эта ярмарка». Как бы человек не ходил между разноцветными палатками, он бы все равно что-нибудь да Как правило, между торговыми ядами царило такое веселье, что постороннему, случайность разобьетшему, подчас бывало совершенно непонятно, кто тут продает, кто покупает, а кто просто праздно шатается вокруг да около, разглядывает товары, выставленные на продажу. Даже в обычное время здесь было довольно шумно, а уж по праздникам какие людей, которые ветер разносил до вокруг, не стихали днем, ни ночью. Однако сегодняшним днем, несмотря на то, что по календарю было 29 июня, праздник святых Петра и Павла, торговля проходила в полной тишине, если не считать звона звонок волокольчиков из редкодоносившихся из палаток, оставленных по всему пространству Ямарки. К моменту описываемых событий, на небе как раз начали собираться тучи, но дождя пока не было. Как уже упоминалось, эти днем на Ямлоке было крайне малолюдно. Только у самого входа на ямуку занимали свои места несколько продавцов, которые ввиду отсутствия дел лишь вяло переговаривались между собой и изредка бросали ленивые взгляды в сторону огромного цирка Шапито. Главной достопримечательности этого места. К празднику пёстрый бездент был украшен гирляндами из разноцветных воздушных шаров, а также яркими бумажными флажками. Однако в Шапито в этот день не было ни души. Казалось, все его артисты, акробаты и фокусники дружно покинули свое рабочее место за несколько дней до праздника. И теперь его пологи развивались на холодном ветру, который дул над долиной. Внезапно до ушей единственных на данный момент участников ямлоки донёсся отчаянный крик, настолько неожиданный, что все пятеро человек, четверто голодцев, один зевака, невольно вздрогнули в своих местах. А потом, яму у них на глазах, на ямаку вбежал потный субъект с кожаной папкой, которую он нажимал под мышкой. «Пожалуйста, помогите мне кто-нибудь!» – душераздирающий кричал этот нежданный гость. «Что с ним?» – поинтересовался продавец кондитерский, изворачивая в пищевую пленку. «Очевидно, он от кого-то убегает», – отвечал ему торговец с гончаными изделиями, чистя старый хромический кувшин. «Интересно, от зверя?» – начал гадать, подается терапия, не забывая вытряхивать пыль с коврика. «Мне кажется, что от человека», – предположил торговец игрушками, вышивая игрушечные платицы для новых кукол. «В любом случае, ему требуется поддержка», – вмешался в их плотовню уставы который в это время просто валял дурака. Пока они вели этот разговор, обуеваемый страхом потный субъект, съежившись всем своим телом, продолжал бежать вперед. Его кожаная папка непроизвольно раскрылась, и в воздух вылетели белые листы бумаги, испещенные какими цифрами и символами. Тем временем до ушей всех слабавшихся донесся отдаленный раскат грома. Меня преследует тот, кого нельзя увидеть, потный субъект закричал еще отчаяннее, чем до этого. «Я не понял, а ком он толкует?» Безразличным тоном изъек продавец-кодительской, выкладывая леденцы на поднос. «Меня больше интересует, почему преследователя не видно», — обеспокоенным тоном сказал торговец с горчаными изделиями, поставив в сугрошок под пивалку. «Может быть, потому что невидимый?» ответил мобой продавец-стрепья, вешая ковик на стену. «Невидимый?» «Как это возможно?» – Угюмо получал такой с игрушками, укладывая кукол в ящик. «Как бы то ни было, тут что-то нечисто», – заключил Сталлилосек, закатывая рукава своей рубашки. Не разбирая дороги, потный субъект постепенно приближался к цирковому шатру. Белые листы, которые вылетели из его папки, беспорядочно разлетелись в разные стороны, но никому не было до них дела, потому что сам владелец бумаг внезапно замер на месте и медленно поднялся на полметра над землей. «Чего вы смотрите? На помощь!» Хрипово закричал бедняга Эй, друзья, вы только гляньте, вдруг воскликнул поискондительский, глядя на то, как под субъект начал ахтать в воздухе. Похоже на то, что кто-то схватил его и не отпускает, ахнул такой с гончанными изделиями, наблюдая, как незнакомец, выпучил глаза и начал тяжело дышать. Кто схватил? Я никого не вижу, недоумение сказал повестки степья, видя, как подный субъект стал мирно раскачиваться в вперед. Похоже, это уже не игрушки, помотал такой с игрушками, увидев, как бедняга внезапно пошмя полетел на землю. Так чего же вы ждете? Давайте поспешим ему на помощь, подбладил огорц вставлю сек, сгибая руки в локтях. К тому времени потный субъект уже смачно ударился в самоземлю и растянулся на траве, раскинув руки. Торговцы, на которых произвело впечатление предложения зеваки, уже готовились броситься на помощь к незнакомцу, как вдруг увидели, что огромный купол Шапито начал медленно опускаться на землю, словно кто-то обвалил поддерживающего деревянные столбы. «Эй, кто ворует мой товар?» – вдруг испуганно завещал продавец кондитерской, когда с его прилавков вдруг ни столь ни сезон начал продавать единцы. «Кто бьет мою посуду?» – втарил ему такой с гончанными изделиями, уворачиваясь от летящих ему в лицо керамических осколков. «Стебите с меня это покрывало!» – переглушенный кричал под рецепья, барахтаясь под набочным кем-то покрывал. «Эй, это было больно!» – окинул такой с игрушками, когда футбольный мяч в звук угодил ему в сочность сплетения. «Ну погоди!» – прорычал Става Лавасек, потирая синяк под глазом. Как бы то ни было, но потный субъект говорил чистую правду. Какая-то невидимая сила проникла на ямахку. Все собравшиеся поняли, что в подобной ситуации промедление смерти подобно, ввиду чего решили приступить к решительным действиям, а не тратить время на построение бессмысленных гипотез касательно феномена невидимости этой силы. Продавец кондитерской помог продавцу тряпиа выбраться из-под красного бахна, на покрывало, расшитого с узорами. После этого все четверо таговцев, предводительствуемые уставным новосеком, принялись держать своеобразный военный совет. Всех не были на пределе, ввиду чего каждая которой невидимки кары одна страшнее другой. Моя горячая короля обожжет кожу негодяя, заблеял потихоньку голосом, подавит кондитерской, бросаясь к плите, на которой стоял алюминиевый сотейник. Острыми осколками я сыплю траву, по которой он пройдет, лорал по с горчанными изделиями, собирая скуки избитного кашка в мешок. А я попробую выковыть ему глаза с миножницами и подавить степья, войсь, кашка -фу. Люди, вы же не видите его, справедливо заметил тоже с игушками, на всякий случай, начав одевать босежки печатки. «Во всяком случае, перед этим уж точно не сможет устоять», — сказал заболевание у Сталдовосек, подбирая с земли свой наточенный топох. Внушительный вид этого оружия сразу успокоил торговцев. До них дошло, что топор защитит их в любом случае. Поэтому они, отказавшись от попыток чем-либо ужиться, гуськом побежали за у осеком к шату шатру следующую минуту по всей долине покатился раскат грома, и с небес на ямок обрушился ливень». Этот копьез пироды несколько смутил людей, и они невольно застыли на месте, в том, как холодный струи хлестали их поколам одежде. «Смотрите, смотрите все сюда!» Громко крикнул продавец привлекая внимание остальных. «Боже, что это я вижу!» Не мог подавить в свое удивление такой с гречанами изделиями, вглядываясь в смутные очертания человеческого силуэта, который стоял посреди бытопной травы у лежавшего шатра. «Здорово! Он стал видимым!» Задумчиво произнес подвес степья, глядя на позачную, словно сделали стекла человеческую фигуру. «Это все из-за дождя», – мрачно пробомотал того с игрушками, который в это время задумался о чем-то своем. «Не теряйте времени, нам нужно действовать быстро», – потрясая топором, подбадрив их усталый голосик. Четверо продавцов, о зеваки, начали медленно, шаг за шагом, приближаться к феверической фигуре, которая неподвижно стояла в пяти метрах от перского полотна Шапито, лежавшего на траве. Со стороны это выглядело так, словно хищные волки взяли в кук беззащитного ягненка с целью разорвать его на части. Что, по сути своей, было не так уж далеко от истины, если вспомнить, насколько сильно радует в каждом человеке первобытный инстинкт уничтожения себе подобных. А помнитесь, я не песни вам зла, внезапно раздался красивый молодой голос. Вы только послушайте, оказывается, еще и говорить умеет, сердито прошипел подрез кондитерской. Что ты там оправдываешься, звобно явнул такой скричан с делями, обращаясь к едва видимой человеческой фигуре. Ребята, не отпускайте его! кричал подвески пья. Тот, кого нельзя увидеть, не такой уж невидимый, в изумленно сказал такой с загушками. Пока таглосты тратили время на разговоры, уставый дровосек, не сказав ни единого слова, храбро бросился вперед к свой эту неподвижно стоящему в высокой траве. Хорошенько размахнувшись, он обрушил свое оружие прямо на голову фигуры, которая будто бы была сделана из стекла. «Прикройте глаза!» – это убедил остальных того изгончанными изделиями. Продавец кондитерской и продавец степля последовали его советам и выставили руки вперед, дабы прикрыть глаза, в том же как торговец игрушками, который у своими собственными представлениями об опасности стекла, заткнул уши. Так кого же было удивление всех торговцев, когда в прозрачная человеческой фигуре не разбилось на тысячи острых остроков, но лишь бесшумно повалилась на траву. «Получил по заслугам!» – раздался радостный голос усталого сека, который был доволен своим результатом. Спустя четверть минуты торговцы убрали руки с своих голов и подошли к спасителю, который, опустив свой топор, смотрел вниз на траву. Они последовали по направлению взгляда и не поверили своим глазам. «Ради всего святого!» – простонал продавец кондитерской, увидев взрачное тело злосого человека, которое лежало на земле. Шедевр стеклоделия. Казал того, исключая изделиями, глядя на идеально гладкие черты фигуры, который создал впечатление, сделанные из стекла. Эй, он тёплый и мягкий!» С удивлением структурой степья, который потянул лук вперёд, и кастулся к груди, неподвижно человека. «Ой, что это?» Испуганно закричал того, как когда игрушками, когда полупозрачная поверхность фигуры вдруг начала мерцать и покрываться тёмными разводами. «Отойдите от этого сейчас же!» Командирским тоном грахкнул уставый лосек. Говцы вместе зевак попятились лежащей в траве полузрачной фигуры человека, который тем временем начала приобретать свет. Создалось впечатление, будто чья-то невидимая рука наносила масляные краски на стеклянную статую. Сначала порозовели конечности, затем приобрели цвет грудь и живот человека, и в конце концов все пятеро зрителей замерли в благоговенном страхе, когда их глазам открылось красивое молодое лицо. В глазах недвижимого юноши не было ни тревоги, ни отвращения. Он просто безмятежно смотрел прямо на небо, покрытое тучами. «Так значит, это был не звей, пробомотал такой скатительской, дрожа под холодными стремя дождя. Это человек, такой же, как мы с вами, с густью топ такой с гончарными изделиями, поглатывающий комок, который поступил к его голову. Совсем юноша и какой неумерный вид, словно в трансе. заметил подавец-то Мы убили его, он не дышит, его сердце не бьется, закричал такой с игрушками, приходя в себя от шока. Усталый довосек воздержался от комментариев. Вместо этого он молча отбросил топов в сторону и, стянув со своей головы вязаную шапку, замер на месте, сжимая ее в руках. После чего в воздухе воцарилась гнетущая тишина. Каждый из людей, стоявших рядом спокойным, чувствовал свою ответственность за свои действия. Вскоре прошло четыре минуты собравшиеся люди, ешившись не хватит, начали бы восходиться, но не успели сделать двух шагов, как земля вдруг задрожала у них под ногами. О боже, это же землетрясение, хватает сова, завопил по доисходительской, падая на землю. В оглушительном глохоте, который сопутствует яски, никто не услышал его слов, но зато каждый из людей с ужасом заметил, как зеря под их ногами начала сходиться в стороны, и торговые стали проваливаться по всеувечивающейся впадины. Торговцы вместе с зеваками метались в панике, но спасения не было, бежать было некуда. С каждой секундой в земле появлялись все новые и новые трещины, из которых кверху поднимались клубы пыли, и за какие-нибудь полминуты вся ямка скрылась под землей. Скорее землетрясение прекратилось, и оглушительный рокот наконец стих. После того, как ветер разогнал висевший воздух и пыль, стало видно, что от всей ямоке осталась лишь одна единственная палатка торговца пряностями, которая при счастливой случайности находилась дальше от всего центра, в то время как все остальное исчезло в огромной воронке, зияющей в земле. Эту жуткую картину дополнял земляной столб, который возвышался в самой середине этой ямы. Вершина этого столба была покрыта травой, на которой, раскинув руки в стороны, неподвижно лежал все тот же юноша, остекленевший глаза, которого продолжали смотреть на небо, к тому времени уже очистивившись от туч. Рот молодого человека был слегка приоткрыт, и со стороны могло показаться, что он беззвучно произносит молитву. Было совершенно непонятно, почему участок земли, на котором лежал покойный, не ушел под землю вместе с основной частью ямки. Но одно было ясно наверняка – это землетрясение было не стихийным бедствием, произошедшим по странам капизу природы, но было возмездием за смерть юноши. И словно в подтверждение этому над долиной раздался громкий крик, полный неизбывной тоски и страдания. Если бы в этой долине остался хотя бы один живой свидетель, то у него создалось бы впечатление, что этот крик раздавался со всех сторон одновременно, как будто источник звука находился где-то на небесах.